И поэтому с апрельским ветром д о л е т а л иной раз х о л о д н ы е дыхание зимы. Скала укрывала казана от ветра. В этот солнечный уголок не долетало ни дуновение. Ему еще никогда не бывало так хорошо, как теперь. Он спал и видел сны.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 «Казан!» Голос этот слабо донесся до скалы солнца, и серая волчица прижала уши. Казан зашевелился, еще через м г н о в е н и е проснулся и вскочил на ноги. Он подбежал к выступу скалы, нюхая воздух и вглядываясь в р а с с т и л а ю щ у ю с я перед ним равнину. Оттуда снова долетел голос женщины, и казан шагнул к самому краю скалы, тихо п о и з г и в а я